что это? Тачила в увеличенном виде. Что ж, самое большее, что в твоих силах, это смотреть как можно лучше. Но Тачила все равно останется точилом и записка Винансе все равно останется запиской Винансе, даже после того, как я с помощью этой вот самой линзы смогу, как надеюсь, ее прочитать. Однако, возможно, что, прочитав записку Я узнаю немного лучше какую-то часть истины, и, может быть, после этого мы сумеем немного улучшить жизнь этого аббатства. И только...» «Я сказал больше, чем тебе показалось, Атсон. Не в первый уже раз ты слышишь от меня о Рагире Беконе. Возможно, он не самый умный человек всех времен и народов, но меня всегда восхищала та вера, которой одушевлялась его любовь к науке. Бекон верил в силу, в духовную мощь, в правоту потребностей простецов. Он не был бы примерным францисканцем, если бы не полагал, что обездоленным, неимущим, идиотом и неграмотным очень часто дается говорить от имени Господа. Если бы он мог с ними поближе познакомиться... Он отнесся бы к нищим полубратьям более внимательно, чем к провинциалам ордена. Простецам сообщено нечто, чего нет у ученых, которые нередко теряются в разысканиях универсальных закономерностей. У простецов есть непосредственное чувство единичного. Но одного этого чувства мало – Простецы интуитивно улавливают собственную истину, возможно, даже и более истинную, нежели истинно докторов церкви. Но вслед за этим довольно часто разбазаривают свое знание в нерассудительных поступках. Что с этим можно поделать? Довести до простецов знание наук? Слишком легкий выход или, если угодно, слишком трудный, и потом... Какую науку до них довести? Науку об Аббоновой библиотеки? Учителя францисканства пытались, как могли, отвечать на эти вопросы. Великий Бонавентура говорил, что мудрецы обязаны переводить на язык концептуальной ясности имплицитную истину, укрытую в действиях простецов. Подобно тому, как в решениях пирджийского капитула и в ученых записках Убертина переводится на язык богословских умозаключений «народный призыв к бедности», – вставил я. «Да, но сам видишь, что это делается с опозданием, и когда это делается, истина простецов, как правило, уже присвоена властителями, уже стала истиной властителей, более подходящей императору Людовику, нежели брату бедной жизни». Что же сделать для того, чтобы сохранилась непосредственность опыта простецов, чтобы не утратилась, скажем так, действенная сила этого опыта, чтобы этот опыт был способен содействовать преобразованию и улучшению их жизни? Вот вопрос, не дававший покоя Бекону. «Кво деним лаикали рудитате тургесцит нон хабет эффектум низи». «Фортуита», — говорил он, — «то есть опыту простецов, чаще всего присуще проявление дикие и неподчиненные пользе. Седоопера сапиенсия, церта лэге волантур, это инфинне дэбитум эфикацитер дерегунтур».